24 сентября 2183 года. Неделю мы спокойно проработали по мере сил, замещая Фреда. Его уже отпустили из госпиталя, но пока рекомендовали отлеживаться дома и отпиваться травяными отварами. Понедельник, 23 сентября, был в ресторане выходным. Норберт было заикнулся в неплановом рабочем дне, а то запись на столике пошла уже на вторую половину октября. Но мы в едином порыве эту инициативу отвергли. Все-таки к каждому добавился солидный кусок о б я з а н н о с т е й к его обычной работе. Отдых всем был необходим. А вот вторник начался с новых непоняток. «Лиза, ты не знаешь, у нас м и с т р и с Робертс не в отпуске?» спросил Норберт. «Не знаю. Мне она заявление не подавала». Ну да, я занималась еще и кадровно вопросами в нашем небольшом коллективе. А что? Судя по всему, она вчера не убирала у меня в кабинете. Ну, ты же знаешь, она всегда все фигурки переставляет по-своему. А на кухне убрана? Фигурки. Это та самая коллекция овец, которую Нордборг собирает уже года три. Овечье стадо пополнялась и пополняется новобранцами изо всех стран мира, разрослось до 70 с лишним штук, занимает отдельный шкаф в кабинете и является предметом особой гордости Норберта. Деревянные, каменные, плюшевые, набитые вишневыми косточками, стеклянные и керамические. Всех цветов и размеров овцы составляли композиции, понятные только самому пастуху. Несколько самых любимых овец стояло на письменном столе Нортберта справа от монитора. И каждый рабочий день он начинал с того, что шипя и плюясь, расставлял в правильном порядке овечек, которых наша уборщица, м и с т е с Робертс, переставляла по-своему. Не думаю, чтобы она вкладывала какой-то особый смысл в перестановку фигурок. Скорее всего, просто они мешали ей вытирать пыль. На кухне м и с т р и с Робертс должна была помыть пол, собрать грязные полотенца и повесить новые, стереть пыль с полок и прочих горизонтальных поверхностей, кроме рабочих столов, которые мыли сами повара и которым никого не допускали. Судя по влажным и запачканным полотенцам, на кухне она тоже не появлялась. «Может, заболела?» – неуверенно предположила Майя. «Ты думаешь?» «Вообще-то я за четыре года ни разу не видела, чтобы она болела. В августе она на три недели уезжает в отпуск, и я даже не знаю, куда. И все. Остальное время она работает. Вроде бы. Лично я ее вижу раз в месяц, когда выдаю ей зарплату», – добавил Нордберт. Действительно, Нордберт был среди нас самой ранней пташкой, приходив в ресторан аж к трем часам дня. Уборщица же имела собственный ключ и около часу дня, убравшись и закрыв ресторан, уходила по своим неведомым делам. Я имела возможность в этом убедиться, когда как-то раз мне пришлось зайти на работу с утра за забытым накануне кошельком. Она живет в Нижнем городе, так ведь? – спросила я. Да, на Ясеневой в частном доме. Я сегодня все равно туда собираюсь, в Чинскую лавку. с ы ч а н с к и й перец кончился. Могу зайти и спросить, что случилось. Это в квартале от я с и н е в о й Ну, отлично. Хлопнул ладонью по столу Норберт. Выдай пряности на сегодня по меню и иди прямо сейчас. Фуникулер доставил меня в Нижний город за считанные минуты. До лавки господина Сяна было от Нижней станции минут 10 неспешного хода. Насколько мне было известно от него самого, господин Сян перебрался в л у н д о н в и к из Великого б е й т з и н а много лет назад. И хотя прижился он здесь не хуже любого другого эмигранта, уклад сохранил традиционно чинский. Впрочем, все его соотечественники, они населяли целый квартал в л у н д о н в и к е носили шелковые халаты и длинные косицы, при разговоре часто к л а н я л и с ь собеседнику, Предпочитали зеленый жасминовый чай самым прославленным сортам из высокогорной бенгалии и были безукоризненно честными в делах, чем бы они ни занимались. Чаще всего чин содержали прачечные и стирали отменно. Ресторанчики с национальной кухней, особо л ю б и м ы й дроу, служили рассыльными или вот как господин сян, держали лавочки с самым разнообразным товаром. от ткани и посуды до пряности и чая. Я сама видела, как один из постоянных покупателей господина Сяна, имевший привилегию рыться в свежепривезенных сундуках, с криком восторга откопал длинный ящичек темного дерева, где на светлом бархате з а с в е т и л а с ь в утренних солнечных лучах необыкновенной красоты ваза перегородчатая м а т Меня же в лавке господина Сяна интересовали в первую очередь пряности. Сычуанский перец, галангал, листья лимонного кофира и зеленый кардамон. Но я не собиралась отказывать себе и в удовольствии покопаться в очередном сундуке с шелковыми тканями, вазами и загадочными плетеными коробками. Мало ли, что найдется полезного. Или бесполезного, но совершенно необходимого. Так что к дому м и с с е р с Роберт с п о я с е н е в о й у л и ц е я подходила уже после шести вечера, когда почти совсем стемнел. Дом был небольшим, одноэтажным. Его окружал невысокий запорчик, за которыми темнели кроны нескольких деревьев. Яблони, судя по всему. Ну да, вон и яблочко в кроне осталось несорванное. Окна в доме светились, значит, хозяйка должна быть дома. Звонка возле двери не было, и я постучала д в е р н у ю м о л о т к у Дверь мне открыл крупный молодой человек. Очень крупный. То есть, честно говоря, с трудом помещавшийся в дверном проеме. Пожалуй, я бы занервничала, если бы встретила такого темную ночью в припортовом квартале. Здравствуйте. А можно ли увидеть м и с с р и с Робертс? Вежливо поинтересовалась я. Нет. Вот просто так. Нет. И все. Да уж, его нельзя назвать болтливым. ы а, а а может быть мне прийти попозже? е Я не т д о м а Я все еще надеялась на инстинктивную доброжелательность собеседника. Но не тут-то было. Он повторил свое «нет», попытался закрыть дверь. В это время из дома раздался другой голос, женский и, вроде бы, женщины в летах. «Марик, кто там? Ошиблись домом!» Ответил нелюбезный Марик и попытался вытеснить меня с крыльца. «Ничего, я не ошиблась!» – закричала я и вцепилась в перила. «Да что, что такое? Я ему что, к у р с о в с у «Мне нужна м и с с р и с Робертс, я с ее работы!» «С работы?» д е т и у ш к а отлетела в сторону, как пушинка. Хорошо, что мою руку перед этим выпустила, то бы оторвал. «С какой работы? От леди Линнерс или с трактира этого?» Передо мной воздвиглась совершенно потрясающая женщина. Ростом она была не меньше того самого Марика, а значит, головы на две выше меня. Если прибавить к этому широченные плечи и бедра, р у ч и щ е Где-то там под притолкой терялась громадная голова с рыжеватым пучком волос и неожиданно приветливым лицом. Глаза зеленые, как молодая трава, были грустными и покраснели. Будто женщина плакала. Ну, вообще-то из трактира. Из ресторана «Олени Рок». Есть просто м и с т е с Робертс не пришла сегодня убирать. И вот мы подумали... Последние слова я почти прошептала. «Проходите, пожалуйста». И женщина отступила о д в е р ь Марик отирался за ее спиной, незаметный, как треутверный платяной шкаф. Я вошла не без опасений. Ситуация становилась совершенно непонятной. Где м и с т и с Робертс? Кто эти люди? Женщина показала на левую дверь. «Угу, гостиная, н по-видимому». и предложила мне присесть в мягкое низкое кресло. Я покосилась на нее, надеюсь, что незаметно, и, выдавив улыбку, села на краешек жесткого стула напротив нее. «Меня зовут Лиза фон Бек, я работаю в ресторане «Алини Рок». «Я бы хотела поговорить с м и с с е р с Робертс», — повторила я, представляясь. ь т а л и н а я. т а л и н а Макдугал, сестра ее». Женщина о пустила глаза. А Марьяны нету. Вчера умерла в больнице. Ох, примите мои соболезнования. А, а что случилось с ней? Никто не знает. Талина тяжело вздохнула. Соседка прибежала ко мне. Я-то тут через две улицы живу. И говорит, мол, у Марьяны свет горит, а полдень давно уже. А дверь не открывает никто. Она стучала. Собак-то мы здесь не держим, шумно очень. Ну вот, у меня ключ был, мы открыли. Она в постели лежит, лицо бледное, аж в зелень, почти не дышит. Ясное дело, м а р ы к за лекарем побежал, тот карету медицинскую вызвал. Только все равно она в б о л ь н и ц у умерла через пару часов. Так в себя и не пришла. Ясно. Госпожа Макдугл, а тогда я не буду отнимать ваше время. Вы, когда вам будет удобно, зайдите, пожалуйста, в олене Рок. Ваша сестра за последний месяц деньги не получала. Только не приходите раньше 4 х часов. Адрес вы знаете? Мистерс Макдугл а кивнула. И о похоронах нас известите, пожалуйста. Наш директор, господин р э т ф и л д наверняка захочет прислать цветы. Да, спасибо. Так и сделала. Она снова кивнула. д в р я х я остановилась и спросила. А как найти того доктора, который ее лечил? Не доктор, он просто лекарь. Господин Йонсон. Он здесь же наясневвый живет через четыре дома в сторону ули ц ы маковников с синей крыши такой дом и наличникирезные некая смутная догадка заставила меня пройти до дома ликаря я надеялась что в такое время позднее для нижнего города он будет дома но господинйнсон отсутствовал я оставила записку с моими координатами в руках его служанкитраваты белессы девицы косившие просто, страшно Во вторник последний клиент ушел с ресторана уже так поздно, что можно было считать это ранним утром среды. «Норберт, давай начинать в семь, а не в в о с м а? Иначе мы перейдем на полностью ночной образ жизни», – предложил Джонатан. «У меня жена уже забыла, как я выгляжу». Ну, понятное дело, ему, бедняге, приходилось тяжелее всех. Мало того, что он все время на публике и должен держать лицо, так и уходит он последним. Я-то вообще могла бы оставить свой пост около полуночи. Благопрянности все были расписаны, а салаты и супы я готовлю заранее. Но вообще наш метродотель прав. Мы так человеческий облик потеряем. Отрастим вместо рук ножей и поварешки. Так ведь они будут раньше приходить, но все равно д о с и ж и в а т ь до рассвета. — хмыкнул Нордберт, который тоже сидел до последнего клиента и даже при ф р е д е нередко брался за кастрюльку, а то и с подносом бегал. Сейчас на него, как и на всех нас, легла немалая дополнительная нагрузка. — Тоже верно. д ж о н т о н потер глаза руками и пошел к двери. Нордберт позвенел ключами. — Лиза, ты домой? Я утвердительно к и в н у л А куда еще я могу пойти в три часа ночи? Тогда вот, держи к о ш е л и и давай я тебя провожу. Завтра я с утра в о дворец поеду, вызывали. А нужно будет в банк выручку сдать. Сделаешь? Сделаю, конечно. Я о души зевнула. Пошли тогда уже. А то я тут и усну.